Ни минуты не задержусь, чтобы застрелить тебя, сукин сын, казалось, говорили его глаза. Второй был, о да, значительно мягче. Вы, конечно, понимаете, профессор, какое значение придается выздоровлению товарища Фрунзе. Борис Никитич опустился на предложенный стул и, стараясь скрыть раздражение, чем же еще была вызвана? излишняя подливость, если не раздражением, сказал, что склонен присоединиться к мнению Ланга. Болезнь серьезная, но в операции нужды нет. Ваше мнение расходится с мнением Политбюро. Медлительно, подчеркивая каждое слово. произнес тот, кого Борис Никитич почти подсознательно определил как заплечных дел мастера расстрельщика. — В политбюро, кажется, еще нет врачей, — ответил он пренеприятнейшим тоном. — Для чего, в конце концов, меня вызвали на консилиум? Расстрельщик впился немигающими глазами в лицо, почти нестерпимо, Становясь на такую позицию градов, вы увеличиваете накопившееся к вам недоверие. Накопившееся недоверие. Теперь уже он весь покрылся потом, чувствовал, как стекает влага из подмышек и понимал, что потливость вызвана не раздражением, но ошеломляющим страхом. Чекист извлек из портфеля объемистую папку. Без всякого сомнения досье личное дело государственного политического управления на профессора Б.Н. Градова. Давайте уточнять Гранов. Почему вы ни разу не указали, Оленьки, что ваш дядя был товарищем министра финансов в Самарском правительстве? Не придавали этому значения? Забыли? И парижский его адрес вам не известен, но лицевой Жерар номер восемьдесят восемь. И ваш друг Пулкова не навещал вашего дядю. А вот скажите, встречались вы сами с профессором Устряловым? Какие инструкции привез он вам от вождей миграции? Семь этих вопросов подобны были мощным ударам кнута, и только после седьмого наступила пауза, сродни удушению. Что вы говорите, товарищ? Да как же можно так говорить, товарищ? Любовно отглаженный носовой платок, прижатый к лицу, мгновенно превратился в унизительную тряпку. Расстрельщик бешено шарахнул кулаком по столу. Тамбовский волк тебе, товарищ! Борис Никитич вбок потянул свой изысканный галстук, Позднее, анализируя это состояние и унизительные движения, он все оправдывал неожиданностью. Так очевидно и было. Мог ли он предположить, что в родной клинической обстановке ждет его допрос с пристрастием? Второй чекист — либерал, не без некоторого возмущения повернулся к товарищу, «Возьми себя в руки, Бенедикт». Тут же приблизился к Градову, мягко притронулся к плечу. Простите, профессор, у Бенедикта порой нервы шали от последствий гражданской войны, пытки в белых застенках, классовая борьба. Борис Николаевич порой принимает очень жестокие формы. Что делать? Порой мы становимся жертвами истории. Вот поэтому и хотелось бы избежать ошибок, рассеять недоверие, накопившееся к вам. Остало быть, увы, чисто механически и к вашим детям, при всем огромном уважении к вашему врачебному искусству. Особенно важно, чтобы ученый с таким именем занял правильную позицию, показал, что ему не безразлична судьба республики, что он сердцем, сердцем с нами, а не холодным расчётом буржуазного спецца. И вот в таком важнейшем деле, как спасение нашего героя командарма Фрунзе, хотелось бы видеть, что вы не прячетесь в кусты ложного объективизма, не отстраняетесь. Борис Никитич опускал голову, бесповоротно праздновал Трусова. В конце концов, пробормотал, я и не говорил, что хирургическое вмешательство противопоказано. Мягко обласкивающая его плечо рука нажала еще чуть-чуть посильнее, между плечом и рукой возникал своего рода интим, в известной степени радикальные меры, всегда эффективнее терапии. Рука отошла. Не поднимая головы, он почувствовал, что чекисты обменялись удовлетворенными взглядами. Вадим Войнович, придерживая хлопающий по бедру планшет, сказал, что он не мог. Стрентительно сбегал по лестнице навстречу только что подъехавшему Базилевичу и двум его помощникам из штаба Московского военного округа. Разрешите доложить, товарищ Базилевич. Нарком принял решение идти на операцию. Предложение политбюро подкреплено большинством консилума. Сейчас уже идет подготовка. Командующий Московского военного округа. Медленно. Как будто желая сбить ритм запыхавшегося нервного комполка, расстегивал шинель, обводил взглядом вестибюль, лестницу, окна в которых в осенней серости выделялись черные стволы деревьев и белые полоски первого снега. Караволы ГПУ продублировать нашими людьми, тихо сказал он одному из своих помощников. Есть? последовал короткий ответ. Вадим не смог скрыть вздоха облегчения. С приходом Базилевича ему показалось, что все еще может обойтись. Мощная логика РККА скажет свое слово, и странная зловещая двусмысленность, собравшаяся под сводами солдатенковской больницы, окажется лишь плодом его воображения. К полуночи добрая половина гостей, то есть респектабельная публика, разъехалась с дачи Градовых, что навело неиссякающего тамаду Галактиона Гудяшвили на новые грустные размышления о природе старших братьев россиян. С печалью я смотрю на этих москвичей, какие-то, понимаешь, стали слишком европейцы, прямо такие немцы. «Наумают гулять», — говорил он, забыв о своих недавних пассажах, о скифских варварах. Все-таки он продолжал верховодить за опечальным столом, стараясь хотя бы оставшихся напоить до、да、пьяна. Еще больше, чем респектабельная публика, огорчала дядю Галактиона молодежь. Она и не разъехалась, и на великолепные напитки мало обращала внимания. Забыв о том, что молодость в жизни бывает только один раз, только один раз, Нэри, дорогая, ты знаешь, это не хуже меня, молодежь сгрудилась на кухне и голдела, как кинтон на базаре, спорила по вопросам осточертевшие всем народам Средиземноморского бассейна мировой революции. Споры эти вспыхнули, как бы стихийно, однако никто и не сомневался, что они вспыхнут. Было бы странно, если бы в конце концов не были забыты все авторостепянности, флирт и вино, анекдоты, поэзия, театральные сплетни и если бы не вспыхнул на кухне. Вот именно и непременно на кухне, среди немытых тарелок, характерный для интеллектуальной партийной и около партийной молодежи спор на политические темы. Страстные революционеры тут были, разумеется, в полном и подавляющем большинстве, однако сколько голов, столько и разных путей для скорейшего достижения счастья человечества. Органов пока эта молодежь не так уж боится, ибо полагает Чека, ГПУ, отрядом своей собственной власти. а потому можно и голосовые связки надрывать и руками размахивать и не скрывать симпатий к различным фракциям, к традицистам ли с их, к перманентной революции, к какой-нибудь до сего вечера неизвестной платформе Котова Усаченко, к антибюрократической или новой оппозиции и даже к твердо каменным сталинистам, которые даже и при всей их унылости «Все-таки тоже ведь имеют право высказаться, ведь никому же нельзя зажимать глотку, ребята, ведь в этом-то как раз и состоит смысл партийной демократии».